Глава третья. Работа над ошибками. Собственными руками взрывать родной город – незавидная участь. Но другого выхода не было. Нужно было подорвать доменные печи металлургического завода имени Сталина, главного промышленного предприятия, давшего жизнь Донецку, а по нынешним временам – Сталина. Даже перед лицом гитлеровской угрозы здесь выпускались корпуса снарядов, авиабомб, минометных мин – сваривали из рельсов и других металлоконструкций противотанковые ежи, изготавливали бронеколпаки для пулемётных гнёзд. 18 октября последний эшелон с эвакуированным оборудованием заводов города Сталина дал прощальный паровозный гудок. Локомотив в клубах дыма и пара тянул вагоны и платформы на восток, в глубокий тыл. Может, в далекую Карагандинскую область, а может быть и на Урал, в город Карпинск Свердловской области. Там, в эвакуации, на спасенных донецких промышленных предприятиях будет развернуто новое производство военной техники. А уже 19 октября немцы ворвались в поселок Рудченково, пригород Сталина, от самого города километров 20. В шахтерской столице уже шли уличные бои, поредевшие и обескровленные части 383-й шахтерской стрелковой дивизии вместе с подразделениями 12-й и 18-й армии Южного фронта цеплялись за каждую улицу, каждый перекресток, каждый дом. Израненные солдаты яростно огрызались, но было уже понятно – город не удержать. Дымно-огненные фонтаны взрывов вздымались уже в самом городе. Над Сталина в своем носились пикировщики с крестами на крыльях. Юнкерсы выкашивали всё живое с бреющего полёта огнём пулемётов, сыпали мелкие осколочные бомбы, прицельно сбрасывали фугаски, с лёгкостью крушившие баррикады оборонявшихся и укреплённые в зданиях позиции. Отбиваться было уже практически нечем. Патроны были на исходе, противотанковые пушки погибли все вместе с расчётами. Что поделать, сорокопятка, прощай родина. Оставались только противотанковые гранаты да бутылки с зажигательной смесью. Многоопытный Ракитин убедил командира комендантской роты в последние дни наделать побольше этой адской огненной смеси. Этими огненными бутылками отбивались в основном от бронетранспортеров гитлеровцев. Опять же, и танков у немцев было на удивление мало, да и те, что имелись, оказались слабоваты. Всё ж только сорок первый год, до Синявинской и Курской премьер тяжёлых «Тигров» и «Пантер» оставалось ещё почти два года. А вот броневики и лёгкие пулемётные танки коктейли жгли прекрасно. Особенно эффектно у Ракитина получилось уничтожить полугусеничный гитлеровский броневик с труднопроизносимым названием «Зондеркрафтфарцуг-251». Бронированный гроб с пулемётом медленно полз по улице. а за ним, прикрываясь клёпанной сталью бортов, настороженно продвигались пехотинцы в серых мышиных мундирах с серебряными галунами. Пулемётчик за броневым щитком бил вдоль улицы длинными очередями из МГ-34. Искристые трассеры секли стены домов, выбивали стёкла, рикошетили от булыжной мостовой. Солдаты комендантской, теперь уже бывшей комендантской, роты заняли оборону на втором этаже полуразрушенного жилого дома. Оттуда, со второго этажа, Ракитин и метнул вниз пару бутылок огненного шнапса проклятым фрицем. Полугусеничный броневик с крестами на броне был не прикрыт сверху. Коктейль Молотова рванул вверх огненным фонтаном, мгновенно уничтожив всех, кто находился в защищенном от пуль кузове. Взорвались гранаты, разворотив стальной гроб изнутри, ударная волна повалила и контузила много немцев вокруг. Красноармейцы наверху открыли по уцелевшим врагам ураганный огонь. Трещал, надрывался в руках Виктора Ракитина верный дигтярь Рядом лупил так, что чуть барабанные перепонки не полопались. ППШ командира роты отрывисто били карабины Мосина. Ракитин переключил огонь на одиночное и теперь точными двойками, спаренными выстрелами, валил оккупантов. Он прошел курсы тактической стрельбы и не раз участвовал в боях за Донецк, в других временах и в не менее страшной реальности. Здесь его навыки оказались просто бесценными. Вот он точным выстрелом в ногу подсёк одного из гитлеровцев. Следующие два выстрела пришлись оккупанту в грудь. Рядом взметнулась кирпичная крошка от ответной стрельбы. Виктор перекатом ушёл в сторону, успев цепким взглядом засечь стрелявшего, и тут же с колена поразил его выстрелами в живот. Старший сержант-пограничник, а в прошлом будущем боец спецназа государственной безопасности ДНР, прекрасно знал, что в суматохе боя нужно целиться не в голову, а по фигуре. Так больше шансов поразить цель. Кстати, и стрелять лучше одиночными, так точнее, и боекомплект расходуется более умеренно. Мощные патроны ТТ, которые использовались в пистолете-пулемете, уверенно поражали цели и на 200 метрах, а благодаря тяжести оружия отдача была не слишком заметна. «Вот и поквитались с немчурой за родной город. Уходим, славяне, а то фрицы сейчас этот дом с землёй ровнять начнут», приказал старший лейтенант Ерохин и придержал Ракитина за плечо. «Отлично стреляешь, хладнокровно!» «Спасибо». Командир оказался прав. Как только солдаты комендантской роты отошли за развалины, послышался противный вой, который издают миномётные мины на подлёте. Позади взвелись дымные фонтаны взрывов, засвистели осколки. Бойцы уже привычно попадали, прячась от разящей смерти. От истошного воя над головами до грохота взрывов проходит обычно 15-20 секунд. От этих мгновений зависит жизнь. Гитлеровские войска теснили защитников города к окраинам. Уже был захвачен центр и металлургический завод имени Сталина. оккупанты стремились быстрее захватить важное промышленное предприятие и по возможности максимально неповреждённым, чтобы снова ввести его в эксплуатацию. Но разрозненные группы попавших в окружение красноармейцев всё же продолжали сопротивление. По ночам советские солдаты бросались в самоубийственные атаки, гибли с честью и тем держали в постоянном напряжении гитлеровцев. В таких жестоких схватках особенно отличалась комендантская рота под командованием старшего лейтенанта Ерохина. Но дорогой ценой от подразделения осталось всего два десятка бойцов. Многие, и сам командир, были ранены. В один из дней возле наспех вырытой землянки, в которой ютились остатки комендантской роты, остановилась потрёпанная полуторка. Из кузова грузовика прямо в грязь выпрыгнул щеголеватый молодой майор госбезопасности. Вход в палатку ему преградил часовой. «Что ж, похвально», — оценил уровень дисциплины прибывший офицер. «Я майор Кочетков. Вызовите командира. У меня для него срочный приказ». «Есть, товарищ майор». Командир, старший лейтенант Ерохин и старший сержант Ракитин, как его заместитель, отправились на армейском грузовике в штаб дивизии. Совещание было закрытым и довольно коротким. Во время отступления из Сталина, товарищи, ключевые объекты металлургического завода были заминированы, но по уточненным данным сработали они не все. Две доменные печи остались невредимы. Нужно во что бы то ни стало вывести их из строя. Подготовлены четыре заряда взрывчатки, по 10 килограммов каждый. Заряды закладываются в коренные желоба в основании доменных печей. «По ним расплавленный чугун стекает в ковши. Если подорвать заряды, эта доменная печь выйдет из строя». «Сколько времени отводится на проведение диверсии?» спросил старший лейтенант Ерохин. «Двое суток». «Это невозможно скрытно проникнуть фактически в центр контролируемого гитлеровцами города, а потом еще и на охраняемую территорию важнейшего для них завода, а потом еще и установить взрывчатку», категорически заявил командир роты. «Разрешите, товарищ майор», — вмешался в разговор Виктор Ракитин. «Какими ресурсами мы, то есть вы, располагаете?» «Ресурсы практически неограниченные. Главное время. Через двое суток все подразделения Красной Армии отойдут от города на оборонительный рубеж по реке Миус. Город будет потерян окончательно. Нужны три немецких мотоцикла, форма полевой жандармерии, оружие, документы и еще грузовик». Лучший немецкий «Опель Блиц». Но сойдет и наша полуторка, только чтоб кузов был с тентом. Что вы предлагаете, товарищ старший сержант? Переодеваемся немецкими полевыми жандармами. Ну там, кожаные плащи, бляхи, шлемы с очками. На трех мотоциклах с колясками, якобы конвоируем машину с важным грузом. Воспользуемся бардаком и неразберихой в городе. Мы ж сами комендантские, сойдем и за немецкую комендатуру. Нам бы человека два-три, которые бы приехали исправно. И более-менее нормальные аусвайсы. Будут и переводчики, и немецкие документы, кивнул майор Кочетков. Дальше что? Разгоняем грузовик и взрываем его на проходной завода к ядрене Фени. Это отвлечёт внимание фрицев. Через другую проходную в это время прорываемся мы на двух мотоциклах с зарядами взрывчатки, прямиком к доменным печам. а там закладываем заряды куда надо и рвём к чёртовой матери. Воспользуемся неразберихой после диверсии и уйдём». «Хм, звучит так, будто этот план придумал сам Павел Судоплатов». Примечание. Павел Анатольевич Судоплатов. Дата рождения — 7 июля 1907 года. Мелитополь. Дата смерти — 24 сентября 1996 года. Москва. Советский разведчик. Диверсант. Лично ликвидировал руководителя ОУН Евгения Коновальца. Во время Великой Отечественной войны, возглавляя 4-е управление НКВД, участвовал в организации диверсионной деятельности против немецких войск стратегических радиоигр с немецкой разведкой. Возглавлял отдел, обрабатывавший информацию о разработке атомной бомбы в США. «Одобрил майор. Виктор Иванович, не хотите лично возглавить операцию, как её главный разработчик?» «Никак нет, товарищ майор». У меня есть командир, это старший лейтенант Ерохин. Хорошо, отберите людей и переведите их сюда, а потом обедать и отдыхать. Часа четыре я вам на сон выкроить сумею. Лёжа на жёстких дощатых нарах в блиндаже, Виктор Ракитин размышлял. Что может сделать он, провалившись нежданно-негаданно сквозь бездну в шесть с лишним десятилетий? Вокруг всё другое — нравы, привычки, даже речь людей. Даром, что по-русски говорят, хорошо ещё выручает профессиональная эрудиция студента-историка. Да и то. Ну да ладно, выжить-то он тут всё же сумеет. Неизменный, что здесь, в 1941 году, что там, в 2016-м, остаётся война. Жестокая и яростная война против фашистов, нацистов, украинских националистов, бандеровцев, Что может он в этом мире вооружённый знаниями и, что самое главное, боевыми навыками, которые опережают время больше, чем на полстолетия? Тактическая стрельба, рукопашный бой, тактика-специальная подготовка, радиосвязь, обобщённый опыт противопартизанской борьбы, начиная от Афгана и Чечни, да, собственно, боёв против бандеровцев на Донбассе. В принципе, немало. Войну на Донбассе студент исторического факультета Донецкого национального университета считал своеобразной работой над ошибками после предательства советских партийных руководителей и распада СССР в 1991 году. Тогда ему было всего-то 10 лет, и, естественно, ни на что он повлиять еще не мог. Хотя детским разумом понимал, что эра счастливого детства закончилась. Подростковая ломка стереотипов у Виктора Ракитина, как и у сотен миллионов его сверстников по всему бывшему СССР, совпала с переломным периодом в обществе — лихими 90 девяностыми. Юношеский максимализм и время, когда ещё вчера ничего нельзя, а сегодня можно всё — вот эта зажигательная смесь покруче коктейля Молотова. Позднее пришло понимание, что огромный народ великой страны очень круто обманули. Мягко говоря, появилась потребность разобраться, и это и стало причиной поступления Виктора на исторический факультет. Из того, что он увидел в дальнейшем, Ракитин уяснил, что и радикальный украинский национализм вырос из резко антисоветского восприятия исторических фактов и событий. Он лично знал одного студента, учившегося с ним на одном потоке, который именно через книги предателя Резуна Суворова пришел к идеям украинского национализма и оправдания бандеровщины. Примечание — реальный случай, произошедший с автором. Русскую весну 2014 года и последовавшие за ней события Виктор Ракитин воспринял как своеобразную работу над историческими ошибками, допущенными и в стыдливые 80-е, и в бесстыжие 90-е. А вот нынешние украинцы и во второй раз с 1991 года не смогли не предать свою родину, Ссср Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Поэтому и оказались снова под пятой кучки отмороженных кровавых палачей с трезубцами на красно-чёрных знамёнах и Степаном Бандерой в роли иконы. И потому ничего, кроме брезгливой жалости, как с зачумлённым, Виктор к ним не испытывал. Что поделать, история — наука более точная, чем математика, и более безжалостная, чем биология. С такими мыслями старший лейтенант погранвойск НКВД Ракитин и уснул. Проснувшись, Виктор уже абсолютно чётко воспринимал свои задачи здесь, в этом времени и в этом мире. Он продолжит работу над историческими ошибками, но только на качественно новом уровне. Ракитин решил бороться с самой основой того зла, которое, как всегда, с Запада пришло на его родной Донбасс в 2014 году. Теперь его задача — дожить до 1944 года и лично уничтожать бандеровскую сволочь в Карпатских лесах. Конечно, он задумывался над тем, что уже давно описали такие знаменитые фантасты, как Герберт Уэллс, Рэй Брэдбери и многие другие. Речь, конечно же, идёт о проблеме вмешательства в хронологию событий. И здесь Виктор Ракитин чувствовал себя Доном Руматой-Исторским из прекрасного произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Там герой, вооружённый передовыми знаниями прогрессорства, оказывается в тёмном мире средневекового мракобесия. Но в отличие от Дона Руматы, Виктор Ракитин пребывал в отнюдь не идеализированных условиях. Война там и война здесь — для него стали обыденностью. Поэтому и не было у него сомнений в правильности вмешательства в ход исторических событий здесь, на земле пылающего Донбасса, в 1941 году. Задолго до того, как сюда снова, более чем через полвека спустя, придут новые фашисты и бандеровские каратели, Виктор Ракитин будет использовать все доступные ему знания и навыки ради главной цели — победы над врагом человечества. Ракетин будет давить бандеровскую нечисть прямо в их карпатских волчьих схронах.